теперь у короля георгия таких леопардов и в помине нет взгляните на эти кубки грани что у бриллианта правда а вот та чаша видите посредине стола это знаменитая чаша тюдоров работы шестнадцатого столетия а ведь правда ни при одном дворе нет такого богатства как у нас теперь конечно ни при одном — Но чего же это и стоит народу? — добавил талызин точно что-то вспомнив. — Да, конечно, — сказал Шталь, с неприятным чувством подумав опять о заговоре. Музыка вдруг оборвалась. Все почему-то встрепенулись. В ту же секунду из тронного зала послышалось не очень стройное пение хора. — Это верно маскарадное шествие, — сказал с живостью Шталь. Старинная фигура, пришествие Астреи или Золотой век. Я слышал, прекрасно поставлено. Не пойдем ли полюбоваться, Петр Александрович? Он давно хотел пройти в тронный зал, но один не решался. — И то надо бы посмотреть, — не хотя ответил Талызин. — Ну, спасибо, братец, — сказал низко поклонившемуся Лакею. — Да, правда, надо маски надеть. Добавил он, увидев, что некоторые из гостей стали надевать маски. В тронном зале для всех обязательно, без маски только государь. Таков обычай идет еще от Людовика XIV. Впрочем, перед вхождением успеем надеть, а то и ходить в масках очень неудобно. Они пошли по направлению к тронному залу, куда со всех сторон стремились теперь гости. Сзади кто-то окликнул Талызина. Оба оглянулись, их нагонял Палин. — А, вы знакомы? — весело сказал он, увидев Шталя. Он говорил очень громко, покрывая шум шагов и голосов. — Что же вы, молодой человек, бросили коллежскую ассессоршу? Шталю решительно не нравилась эта шутка. «Так вы знакомы?» «Только что познакомились. Ну, вот и отлично. Весьма рекомендую вам, генерал, этого молодого человека». Он дружески потрепал шталя по плечу и отошел, улыбаясь. «Ах да, Петр Александрович!» — прокричал он, поманив к себе Талызина. «Он согласился!» Палин с усмешкой кивнул головой чуть подняв плеч. «Согласился!» так в тронном зале встретимся шталь с удивлением увидел что талызин внезапно изменился в лице но внимание шталя было тут же отвлечено к ним еще издали томно задорно улыбаясь подплывала екатерина лопухина ах ты черт пробормотал сердито шталь юркнуть в сторону было невозможно Лопухина искоса смотрела на него так, как если б очень хотела расхохотаться, но удерживалась из последних сил. С некоторых пор она усвоила со шталем, как, впрочем, со многими другими людьми, такой тон, будто он страстно в нее влюблен, но по известным ей, понятным и очень забавным причинам, тщетно старается скрыть свою страсть. дошила «Да в мешке не утаишь». Лопухина подплыла к шталю, сияя от сдерживаемого смеха, протянула руку для поцелуя и с легким криком отдернула. Точно испугалась, как бы он тут же на нее не набросился. Талызин, который терпеть не мог Лопухину, хотел пройти вперед. «Ах, вы идете в тронный зал!» — потупив глаза томно, прокричала Екатерина Николаевна с выражением крайней зависти, как если бы ей это было строго запрещено. Сочетание ее опущенных глаз с крикливым голосом еще больше раздражило Шталя. «Вы увидите прелестную госпожу Шевалье!» Она по-прежнему восторгалась красотой французской актрисы, особенно подчеркивая, что не завидует и не может ей завидовать не то, что другие женщины. «Какая волшебница, не правда ли?» Талызин развел руками и решительно направился вперед, надевая на ходу маску. Шталь сделал то же самое. Лопухина поплыла вслед за ними, с трудом сдерживая смех. В галерее Арабеск, последней комнате перед тронным залом, гости на цыпочках теснились к дверям, за которыми слышалось пение.